Глава четвертая. Портрет. Полуженщина-полузмея. Вольфганг. Действие первая, сцена вторая. Томас Сейтон, брат графини Сары МакГрегор, нетерпеливо прогуливался по бульвару неподалеку от обсерватории, когда, наконец, увидел приближающуюся сычиху. Отвратительная старуха была в белом чепце, ее плечи и спину опутывала большая красная клетчатая шаль. Кончик круглого и острого, как бритва стилета, величиной с гусиное перо, высовывался сквозь дно большой соломенной сумки, которую она несла в руке. И потому любой человек мог заметить грозное острие этого смертоносного оружия, принадлежавшего грамотею. Однако Том Сейтон не обратил внимания на то, что Сычиха была вооружена. Часы на башне Люксембургского дворца пробили три раза. — Надеюсь, я не опоздала? — прохрипела старуха. — Пришла тютелька в тютельку. — Идемте, — сказал ей в ответ Томас Сейтон. Идя впереди Сычихи, он миновал несколько пустырей, вошел в какую-то безлюдную улочку, расположенную против улицы Кассини, остановился посреди этого проезда, перегороженного турникетом, открыл небольшую калитку, сделал знак Сычихи следовать за ним и, пройдя вместе с нею несколько шагов по густо усаженной деревьями аллее, сказал старухе «Ждите меня здесь» и исчез. «Только бы он не заставил меня прождать его тут слишком долго», пробормотала Сычиха. — Я ведь должна встретиться в пять часов у Краснорукова с марсиалями, чтобы укокошить торговку драгоценностями. — Да, кстати, а как там мой чингал? — кинжал. — Ах, негодник! Он высунул свой нос в окошечко, — прибавила старуха, видя, что кончик стилета высунулся из плетеной соломенной сумки. — Вот, не надела я на него пробку, он и безобразничает. Вытащив из сумки стелет, снабженный деревянной рукояткой, она аккуратно уложила его опять в сумку так, чтобы он не был виден. «Это оружие громилушки», — проговорила она. «Как он только не выпрашивал его у меня! Говорил, что чингал ему необходим, чтобы убивать крыс, а мол, просто изводит его в подвале, бедные зверьки! Ведь у них чаще всего лишь одна потеха — Донимать этого безглазого старика ничего, ничего. Пусть они его малость погрызут. И я не хочу, чтобы он причинял им вред этим славным крысятам, потому и не отдаю ему Чингал. К тому же он мне самой может скоро понадобиться, чтобы с подручней управиться с этой торговкой. У нее на тридцать тысяч бриллиантов. Немало на долю каждого придется. На, да, денек, видать, будет удачный. Не то, что в прошлый раз, когда я к этому разбойнику-нотариусу ходила и надеялась изрядно пощипать его. Ах, черт побери! Сколько я его не стращала, сколько не говорила, что, коли он не даст мне денег, я донесу в полицию, о том, что его горничная через посредство Турнемина отдала мне пивунью, когда та совсем маленькой была, он совсем не испугался. Обозвал меня старый лгуньей и выставил за дверь. — Ладно, ладно. Я напишу письмо без подписи тем людям на ферме, где жила воровка, и расскажу им, что Жак Ферран бросил девочку еще малым ребенком. Может, они знают ее родных, и тогда пивунья выйдет из тюрьмы Сен-Лазар этому прохвосту, нотариусу. Жарко станет. Но кто-то идет. «Смотрите-ка! Да ведь это та самая бледная дамочка, что была переодета мужчиной в тот вечер в кабачке-людоедке. Она туда приходила вместе с этим высоким господином, что просил меня здесь обождать. А позднее мы их обоих ограбили вместе с громилушкой в старых развалинах возле собора парижской богоматери, прибавила сычиха, заметив, что в конце аллеи показалась Сара МакГрегор. Видать, они опять что-то задумали. Ведь мы, должно быть, для этой дамочки выкрали пивунью с фермы. Ну что ж, коли она хорошо заплатит за новые дельца, мне это вполне подходит. Подойдя ближе к Сычихе, которую Сара видела впервые после описанной нами сцены в кабаке Людоедки, она поглядела на старуху с тем чувством презрения и брезгливости, какое испытывают люди определенного круга, когда им приходится вступать в сделку с проходимцами, которые бывают нужны им либо как сообщники, либо как послушные орудия. Томас Сейтон, который всегда был деятельным помощником и пособником своей сестры в ее преступных замыслах, хотя он и считал их, в общем-то, бесполезными, теперь решил отказаться и дальше играть столь постыдную роль. Тем не менее, он согласился в последний раз помочь сестре установить прямые связи с Сычихой, однако он объявил Саре, что не станет принимать участие в новых кознях, которые они задумают совершить. Поняв, что ей не удастся вернуть Рудольфа, разрушая те узы и привязанности, которые, как она полагала, дороги ему, графиня надеялась теперь, как мы уже говорили, Обмануть его с помощью недостойного плутовства, успех которого мог бы помочь ей осуществить ту давнюю мечту, которую лелеяла эта упрямая и жестокая женщина. Речь шла о том, чтобы убедить Родольфа, будто дочь, которую родила от него Сара Макгрегор, не умерла, и найти девушку, какую можно было бы выдать за эту его дочь. После короткого молчания Сара сказала Сычихе, — Ловки ли вы? Решительны и неболтливы ли? — Я ловка, как обезьяна, решительно, как док, и нема, как рыба. Вот какова я, Сычиха, и такой сотворил меня дьявол, чтобы я могла получше служить вам, коли потребуется." Так что я на все способна, — со смехом ответила старуха. Надеюсь, что мы лихо завладели для вас юной крестьянкой. Кстати, она сидит сейчас в тюрьме Сен-Лазар и пробудет там еще добрых два месяца. Сейчас не о ней речь. Я совсем о других вещах. Как вам будет угодно, милая дамочка. Важно только, чтобы вслед за тем, о чем вы меня попросите... Появились бы денежки, а уж тогда-то нас с вами водой не разольешь. Сара МакГрегор не могла скрыть гримасу отвращения. «Должно быть, вы знаете, — спросила она, — каких-нибудь простых людей, людей обездоленных. Ну, таких-то в нашем городе побольше, чем миллионеров. Только выбирай. Слава богу, нищих в Париже богато. Мне нужна бедная сиротка». И главное такая, что лишилась родителей в раннем детстве. Но этого мало. Надо, чтобы у нее было красивое личико, добрый нрав, и чтобы было ей не больше 17 лет. Старуха с удивлением посмотрела на Сару Я думаю, такую сиротку отыскать нетрудно, продолжала графиня, ведь есть столько подкидышей. Ах, вот что вам нужно! «Но скажите, милая дамочка, вы, должно быть, позабыли про пивунью? А ведь она-то как раз вам и нужна. Что это еще за пивунья? А та самая девчонка, которую мы выкрали для вас с фермы в Букевале?» «Да не о ней теперь речь. Я ведь вам уже сказала. Да вы меня послушаете. А главное, вознаградите за добрый совет». Вам ведь нужна сиротка, кроткая, как овечка, и красивая, как ясный день. И надо, чтобы ей было не больше семнадцати лет. Ведь так? Вот именно. Ну так вот, возьмите себе пивунью, когда она выйдет на волю из тюрьмы Сен-Лазар. Вам ведь просто повезло. Она как будто нарочно для вас создана, потому как ей было всего шесть лет, когда этот проходимец Жак Ферран, а тому уже десять лет, Передал ее на воспитание мне, да еще добавил тысячу франков в придачу, только бы от нее избавиться. Ведь тогда Турный Мин, что сейчас на каторге в Рошфоре, ее ко мне и привел и сказал, что от этой девчонки хотят избавиться, или на худой конец распустить слух, будто она померла. Жак Ферран? Вы и так сказали. воскликнула Сара столь изменившимся голосом, что сычиха даже попятилась и опешила. «Нотариус! Жак! Ферран!» — снова заговорила Сара. «Поручил вашим заботам этого ребенка, и...» Она не в силах была продолжать. Волнение графини было слишком сильно. Она протянула к сычихе руки, которые судорожно подергивались. Изумление и радость исказили черты ее лица. «Никак не пойму. Чего это вы так всполошились, милая моя дамочка?» — сказала старуха. «А ведь это все проще простого. Десять лет тому назад Турнемин, старый мой кореш, мне сказал, хочешь взять к себе шестилетнюю девчонку, от которой хотят избавиться? Будет ли она жить или окалеет, это неважно. Зато заработаешь тысячу франков, а с девчонкой делай, что хочешь». — С тех пор прошло десять лет, — воскликнула Сара, — ровно десять. Это была белокурая девочка. Уж такая белокурая и с голубыми глазами, с голубыми глазами. А вернее сказать, со светло-синими, как васильки. И это та самая, что жила на ферме. Мы упрятали ее в тюрьму Сен-Лазар. Надо сказать, я не думала, что встречу ее в деревне. Воровку-то о господи господи воскликнула сара упав на колени воздев руки и возведя глаза к небу воистину пути твои неисповедимы я простираюсь ниц перед твоим промыслом о неужели такое счастье возможно нет нет я все еще не могу в это поверить это было бы чересчур прекрасно нет быть не может Потом, быстро поднявшись с колен, графиня сказала Сычихе, которая смотрела на нее в полной растерянности, «Пойдемте». И Сара пошла впереди старухи быстрым шагом. Дойдя до конца аллеи, она поднялась на несколько ступенек, что вели к застекленной двери в кабинет, пышно обставленной дорогой мебелью. Сычиха уже собиралась было последовать за графиней, но та жестом приказала ей оставаться снаружи. Потом Сара громко позвонила в колокольчик. На пороге показался слуга. — Меня ни для кого нет дома. И пусть никто сюда не заходит, понятно? Ни один человек. Слуга вышел из комнаты. Сара для верности закрыла дверь на задвижку. Сычиха слышала приказание, которое графиня отдала слуге, и видела, как та задвинула задвижку. Потом графиня повернулась к старухе и сказала, «Входите побыстрее и закройте за собой дверь». Сычиха вошла в кабинет. Торопливо отперев секретер, Сара достала оттуда ларец из черного дерева, отнесла его на письменный стол, стоявший посреди комнаты, и сделала знак Сычихи подойти поближе. В ларце было несколько ящичков, стоявших один на другом. В них лежали... Великолепные драгоценности. Графиня так торопилась добраться до самого дна ларца, что поспешно швыряла на стол футляры, в которых красовались изумительные ожерелья, браслеты, диадемы. Украшавшие их рубины, изумруды и бриллианты переливались множеством огней. Сычиха была ослеплена этим богатством. Она была вооружена. Она была наедине с графиней в запертой комнате. Убежать затем из этой комнаты не стоило труда, риска не было никакого. Адская мысль зародилась в мозгу этой чудовищной женщины. Однако для того, чтобы осуществить новое злодеяние, нужно было осторожно достать из сумки кинжал и подойти вплотную к графине, не вызвав у нее подозрения. С коварством дикой кошки которая, крадучись, хищно подбирается к своей добыче, старуха воспользовалась тем, что Сара была целиком занята поисками и незаметно обошла вокруг стола, отделявшего ее от намеченной жертвы. Сычиха уже начала была осуществлять свое вероломное намерение, но вдруг ей пришлось застыть на месте. Графиня вытащила с самого дна шкатулки какой-то медальон, Нагнулась над столом, протянула сычихи дрожащую руку и сказала «Поглядите на этот портрет». «Да это же воровка!» — крикнула старуха, пораженная удивительным сходством. «Ведь на этом портрете та самая девчонка, которую мне доверили. Так и вижу ее. Она была совсем такая, когда ее привел ко мне Турнемин. У нее были длинные вьющиеся локоны. Я их тут же обстригла». И выгодно продала, черт побери! Вы ее узнаете? Это именно она? О, заклинаю вас! Только не обманывайте! Только не обманывайте меня! Говорю вам, милая дамочка, что это воровка. Она тут совсем как живая, — проговорила сычиха, стараясь незаметно еще ближе подойти к графине. Даже сейчас она еще похожа на этот портрет. Коли вы на нее поглядеть, просто рот разинете от удивления. У Сары не вырвался ни горестный крик, ни крик ужаса, когда она узнала, что ее дочь на протяжении десяти лет жила в нищете, всеми покинутая. Она не испытала ни малейших угрызений совести, вспомнив, что ведь она сама жестоким образом вырвала бедную девочку из того мирного убежища, куда ее поместил Родольф. Эта бесчеловечная мать даже не стала спрашивать Сычиху, с естественной в подобных обстоятельствах тревогой об ужасном прошлом своего ребенка. Нет, честолюбие уже давно задушило в душе графини даже подобие материнского чувства и материнской нежности. Сейчас ее охватила не радость от того, что нашлась ее дочь, нет, она теперь с новой силой Предавалась надежде на то, что ей, наконец, удастся осуществить свою давнюю горделивую мечту, которую она лелеяла всю жизнь. Рудольф проявил участие к несчастной девочке. Он, даже не зная ее, обогрел и приласкал. Что же будет, когда он узнает, что она его дочь? Ведь он свободен, а она, Сара, теперь вдова. Перед глазами Сары уже сверкала корона великой герцогини. Между тем Сычиха, передвигаясь мелкими шажками, наконец подошла к одному из концов стола и уже отвесно пристроила свой кинжал в соломенной сумке. Его рукоятка теперь чуть высовывалась наружу, так что сжать ее в руке ничего не стоило. Старуха была теперь всего лишь в нескольких шагах от графини. — Умеете ли вы писать? — неожиданно спросила Сара, и, отодвинув рукой ларец и драгоценности, она открыла бювар, лежавший перед чернильницей. — Нет, сударыня, писать я не обучена, — на всякий случай ответила Сыч. Тогда писать я буду сама под вашу диктовку. Расскажите мне подробно обо всех обстоятельствах, при которых вам передали в руки эту маленькую девочку. И, усевшись в кресло, стоявшее перед письменным столом, Сара взяла перо и поманила к себе сычиху. Единственный глаз старухи зловеще засверкал. Наконец-то она стояла возле кресла графини. Сара, склонившись над столом, приготовилась писать. — Я стану читать вам вслух то, что вы расскажете. Читать буду медленно и раздельно. — проговорила графиня. — А вы меня поправите, если я в чем-нибудь ошибусь. — Ладно, сударыня, — сказала Сычиха, следя за малейшими движениями Сары. Затем она скользнула правой рукой в свою соломенную сумку, чтобы незаметно ухватиться за рукоятку кинжала. Графиня начала писать. — Я заявляю, что... Но тут она остановилась, и, повернувшись к Сычихе, которая уже нащупала рукоятку своего кинжала, спросила, а когда именно вручили вам эту девочку? — В феврале 1827 года. — А кто ее к вам привел? — снова спросила графиня, все так же глядя на сычиху. — Пьер Турнемин. Он теперь на каторге в Рошфоре. А ему самому девочку отдала госпожа Сарафен, экономка нотариуса. Графиня снова начала писать, а потом вслух прочитала. Я заявляю, что в феврале 1827 года человек по имени Сычиха достала свой кинжал. Она уже подняла его, готовясь ударить свою жертву в спину между лопатками, но тут Сара снова обернулась. Сычиха, боясь, что ее застанут врасплох, поспешно опустила правую руку с кинжалом За спинку кресла, в котором сидела графиня, и нагнулась к ней, чтобы ответить на новый вопрос. — Я позабыла, как зовут того человека, что привел к вам девочку, — сказала Сара. — Пьер Турнемин, — ответила сычиха. — Пьер Турнемин, — повторила графиня, продолжая писать. — Тот, что ныне находится на каторге в Рошфоре, привел ко мне девочку, которую ему вручила экономка господина... Окончить фразу графине не удалось. Сычиха, тихонько освободившись от своей соломенной сумки, которая бесшумно скользнула к ее ногам, набросилась на графиню столь же стремительно, сколь яростно. Левой рукой она схватила Сару за шею и придавила ее лицо к столу, а правой рукой вонзила ей кинжал в спину между лопатками. Это ужасное нападение было совершено с такой быстротой и неожиданностью, что графиня не успела издать ни крика, ни стона. Она так и осталась сидеть в кресле, уткнувшись лбом в крышку стола. Перо выпало из ее руки. — Точно таким же ударом, громилушка, укокошил того старичка на улице руль, — пробормотала чудовищная старуха. — Еще одна! — которая никогда больше не заговорит. Ее счеты с жизнью покончены. Сычиха, торопливо собрав драгоценности и побросав их в свою соломенную сумку, в спешке не заметила, что ее жертва еще дышит. Совершив ограбление и убийство, Отвратительная старуха отперла застекленную дверь и быстро пошла по аллее, обсаженной зеленеющими деревьями. Затем проскользнула в небольшую калитку, что вела на безлюдную улицу, и миновала пустыри. Возле обсерватории она наняла фиакр, который отвез ее на Елисейские поля к Краснорукому. Читатель уже знает, что вдова Марсиаль, Николя, Тыква и Крючок — назначили сычихи встречи в этом притоне для того чтобы ограбить и убить там госпожу матье